Итак, рассказы на сегодняшний день закончились, и князь, желая прогнать из сердца грусть, которую доставили ему страдания чинцелы, призвал Чико, Антоно и Надруччу исполнить разученную ими сцену. Выйдя из-за кустов сада, в широкополых шляпах, в черных панталонах с наколенниками, куртках в прорезную полоску с кружевами, они прочли следующую эклогу. Крюк. Эклога. Надруччо. Чико Антуоно. Надруччо. Эй, Чико Антуоно, дай-ка мне взаймы одну потаку под залог. Чика Антоно — Поверь, охотно дал бы, если б мог. Спешу я сделать важную покупку. Не повезло мне. Что ж за обновка? Мне обещали по дешевке продать прекрасный крюк, но коль просили б тысячу эскуда, купил бы и тогда. — Ты не был бережливым никогда, но что за блажь? Ведь может стоить крюк от силы два карлина. Знаю, друг. Все верно, мой надруччо, Только ты не понял ничего Или не слышал, что выросли в цене крюки. Ими вытягивали ведра из колодцев, А нынче деньги. Не пойму тебя. Ну и осел, я говорю, любя. Ты будто первый на земле живешь, Не зная, что здесь нету человека, который бы не носил с собой крюка. И ходит он, и ловит с тем крюком, и одевается, и кормится, и мягко, под бок себе соломку подстилает, заборчик строит, хрюшек закрывает, деньжишки копит, наполняет погреба, спроста сказать, всем миром управляет, на крюк подвешена уж вся его судьба. «Тебя послушать кругом голова, пойдет, насколько спорим» что ты меня затеял разыграть. Луну в колодце хочешь показать, и чтобы я, развесив уши, поверил, что помимо всех наук нашелся камень философский — крюк. Да, подлинно он, этот самый камень, полученный при перегонке мастерства. Братишка, я из многих печек хлеб едал, но за всю жизнь такого не слыхал. Одно из двух, или я совсем болда? Или меня ты дуришь. Ну, тогда, послушай, я тебе прочту урок. Ты больно прост, хотя давно не молод. Теперь осталось мало, кто зовет крюки крюками, так как грубый звук мешает доброй славе. Потому, носители прекрасных дарований, крюку сменили имя. Все ведь знают, что ныне вещи масками скрывают. К примеру, скажем, князь его зовет. Дар уважения или признания чести, Судья сказал бы добровольный дар, Смягчение средства, Смазать ручку или кусочек. положенный скажет секретарь, Вихляясь точно задница собачья, Купчина выражается навар, Ремесленник его зовет за делом, Латошник промыслом, Вор дельцем или стрипнёй. Щепоткой сыщик, а бандит — компотом. Солдату выкуп дай, шпиону — за труды, а проститутке подари гостиниц. Условленное просит сводник в рукавичку, посредник, маклер гонорара ждет, а комиссар потребует за службу. Корсар не терпит жизни без трофея, а офицер стремится к тихому житью. Но если он не тих, то берегись. Убийство принесет и разрушение. Клянусь тебе, сильнее влечет его на бой Мечта о тихом житии, чем меч любой. Знать хочешь дальше, вот тебе поэт, Бесстыдно дергая и мысли, и слова Из всякой книжки, что имеет под рукой. Оратру, авидьё, Марафо и назоны Он называет это метационы. «Клянусь, тебя я понимаю, дорогой. Ты стал, как погляжу, я парень бравый. Меж четырех старшин в ремеслах старшина. Пронырливый татарин, прокурат, сычук коровий. Плут, кого в субботу успела матушка на свет родить. А я искал, когда меня научит кто-то, как счастье удочкой ловить». «Крючок сначала нужно прикрепить». И я не знаю человека, что не имел бы при себе крючка. Из золота, из серебра, из меди, из дерева, какой кому подстать. К примеру, некто хочет мир завоевать, он тянет на себя все царства мира. На золотом крюке, оправленном в алмаз или изумруд. а тот проныра, что дал однажды повод Цицерону верин соленых заготовить том, Ловил судьбу серебряным крюком. Вот так и прочие, всяк кто во что гораст. Как позволяют положение и власть, все ловли заняты, она различные имеет имена. Отрезать сальца, обобрать, обстричь, карман облегчить, хапнуть, отхватить, двор вымести, очистить ворс. Сорвать подметку, свиснуть, умыкнуть, Будто корова языком слезнуть, Приделать ноги, слямзить, утянуть, Приором стать, на чем было сыграть, Пыль выбить из сумы, поддеть на крюк. Хоть много слов, да суть одна, мой друг, Украсть, ограбить, если не убить. Да как ты смеешь это говорить? Тебе уж сказано, что в наши времена Всему красиво и даются имена. Цель в том, чтоб с тонким мастерством Проворно действовать крюком. Сидишь и удишь, а тебя не видно. Цепляешь, но не чувствует тебя. Другого схватишь, а тебя не ухватить. Вот как умеют мастерски удить. «Меня такой не манил никогда, Ведь все на свете утекает, как вода». То, что к тебе неправдую пришло, не передашь в наследство внукам. Кто низким средством выбился наверх, обратно свалится и разобьется, о чем свидетельствуют павшие дома и семьи, обнищавшие до дна. Что были и богатые и горды, рассеяны, унесены как дым. Недаром в школе, помню, нас учили. Любой зубрине найдется круг точильный. Да, кучка жалкая с кротовую дырой, И та прослыть надеется горой. Коль не воруешь, говорят, не проживешь, подстелишь мягче, коль чужое оторвешь. Кто не добудет, плохо будет спать, кто рыбку выудит, тому и пировать. Дай три ковала, а потом вернешь. Но тот, кто зарится на честный грош, собрато, Часто видишь после приговора, как кукла едет на осле верхом из трибунала под бумажным колпаком позора, чтобы на рынке лоб украсили клеймом. Хотел вкуснее есть, забыл прочесть. За час забавы годы потерял. К чужим воротам подбирал ключи, вот цепи на галере получи. А вместо соуса в кастрюле полный соленые морские волны. «Вовсю хватала жадная рука, Теперь для шеи хватит три бруска, Качались гордые на шляпе перья, Теперь качайся, знай, на корабельной рее». Одна лишь страсть манила и влекла Все деньги, денежки, деньжища и деньжата За зло, что собирал в кредит, пришла В один лишь час наличными расплата. «Да, раз поддашься этому крюку, Уж не отцепится он, как лишай. Сколько не чешешь, только больше зуда. Коли осмотреть все службы и ремесла, Сколь в мире их не счесть, Увидим, что повсюду так и есть. Для первого примера дворянин, Сеньор, имеющий вассалов, Чуть он разведал, что его крестьянин Скотинкою разжился и деньгами. И вот повадится просить, как бы взаймы, Сегодня, завтра, и за разом раз все говорит, что якобы отдаст. Тот день, когда прольются небеса дождем сушеных фиг и винограда. То занимает у него овса до будущего урожая, то требует прислать вала, осла, различные предлоги измышляя. И столько будет длиться этот зуд, вся эта неотступная осада, что тот мужик отчаявшись совсем, или пакость тайную обидчику подстроит, или руку не удержит, и коль так, то, бедный, лучше б мама не рожала. Тебя на свет сломил бы лучше шею, когда был маленьким, в тот же миг схватив. Тебя забросят в яму, как в могилу. Забив в колодки ноги, руки в кандалы, на шею цепь наденут, на решетку, дощечку с эпитафией указ. К преступнику не подходить под страхом наказания. Кто смеет с ним заговорить, заплатит шесть дукатов штрафа. Кричи, что хочешь, жалуйся, все средства изведи. Не выйдешь, разве после всех страданий, всех пыток, разорений и скорбей каким-то чудом ты сумеешь умягчить мучителя, а коли не сумеешь когда, как волк, насытившись терзаньем, решится, наконец, тебя убить, за милость будешь ты его благодарить. Проклятый крюк! Пусть сгинет злая сила, что в адском пламени тебя ковала и калила. Как в поле, в пару взрослому быку пахать бычка впрягают молодого, так капитан, в упряжку взяв к себе начальника канцеляристов, Свидетельство подделывает он, скрывает и уносит документы, торгует приговорами в суде и без суда в тюрьму бросает. Крюком за семерых таскает, но с кресла некому его стащить, и вместо чтобы по делам казнить, его все хвалят опытным, трудолюбивым и ревностным, и справедливым. «Все это даже более чем правда» и коль чиновник из суда идет домой с такой же чистой сумой, как совесть в нем чиста, что было в жизни и со мной, не меньше, чем двенадцать раз во всех устах звучит. Нам здесь его не надо, здесь служба для людей другого склада. Вы зря его поставили сюда, не заработать, не украсть, кругом беда. А вот и медик, если он лукав, с лечением тянет, чтоб тянуть из кошелька с аптекарем деля доход. А коль порядочен хотя бы тот, из-за спины тебе покажет знаком, когда один из вороха рецептов тебе и вправду подойдет. Про этот крюк и разговор не нужен. Он и умерен, и заслужен. Его должны мы называть врачу необходимым даром, из-за спины в протянутую длань вложив положенную дань. Тому, кто, посадив нас на горшок, прилежно содержание изучает. А вот купец в толпе не потеряет, он шапку и протухшие продаст, и мокрый лен, чтоб больше весу, в нем было и клянется в грудь бия, гнилое называя свежим. Нарухлить скажет — это первый сорт. Словами красными и темными делами тебя он облапошит, представляя белым и черным. Вечно, непременно, везде торговец ищет дурака. Гляди, с какой галантной манерой Сукна он отрезает меру. Проверишь дома, тьфу ты, коротка. Зато же нечего девиться, Коль небо от такого отвратиться. Однажды прогорит дотла. А вот мясник тебе продаст козла, Больного, старого, за лучшего барана, А грубого быка вместо телка товар искусно украшая свой цветами и фольгою золотой, чтоб только был тебе по нраву. Он кость продаст, как мякоть, по цене неуказной, положит больше ротала в довесок, а взвешивает, бог тебя храни, когда, приловка пальцами играя, он незаметно чашку опускает. Хоть лопни, на таких управы нет, зато на праздник как барон одет». Торговец маслом тоже проведет. Он, притворяясь, что до края льет, в стакане мерном донце поднимает. Чем больше поднимает у него, круглей живот растет у самого. Подмешивает у отруби, они доставят маслу цвет и густоту. Ты видишь пенку золотую? Покупай. Наполнишь бан, иди домой, найдешь внутри осадка добрый слой. Но после пуканьем домашних не пугай. Там жмых, вода и рой скорлупок черных, Как мух в потухшей лампе закопченой. Теперь нет настоящего негорстки, Оно лишь в памяти былых времен, Подкупный мир, как изменился он. Трактирщик парой кувшинов полупустых Торгует ночи напролет, А коль найдет, в какой из бочек Признак кислоты или плесени приложит, Ей пластырь из яичного белка. Все б ничего, но главное, смешает вино хорошее с худым. Как в древнем чуде из воды, так сделает из уксуса аспринью. Он скрытно пальцем трубочку зажмет и так тебя в круг пальца обведет, что ты обман не сможешь уловить. Бедняга тот, кто это будет пить. Тут нужен, чтобы обратно не поперло, стальной желудок, золотое горло. Портной ворует с каждого куска, на каждой резке ножничной стараясь урезать что-нибудь за полотно, будто за шелк, выуживая плату. Коль ты готов платить, пойдет с тобою и в лавку на груди с заколотой иглой. Купец завысит цену, а портной к нему вернется получить договорное. Но это ничего, еще не раз Тебя обманет бойкий мастер, Что проклянешь и день, и час С ним первой встречи на свое несчастье. Счастливы, скажешь, звери и скоты, Что могут не стесняться ноготы, Гуляя по лесам, долинам и горам И знать не зная человечий срам. Но глянь-ка на старьевщиков Йодекки, Когда придет тебе нужда. Продашь вещь некую тогда, Увидишь, что все в сговоре вокруг. За горло низкою ценой тебя возьмут, А если купишь ты одежду там, Оденешь, сразу поползет по швам. Ей срок от Рождества до дьякона Стефана Потратился, а толку не добыл, Зато в один и тот же день побыл И модным щеголем, и простаком раздранным. Но мне уже прискучила игра На стольких клавишах кончать ее пора, Ведь и бумажной кипы вряд ли хватит, Чтоб список дать ремесел и занятий Во славу вездесущего крюка, Способного любого босика Самодовольным сделать богатеем. Мерзейший крюк, проклятая затея, Отрава чести, совести с тобою, Вся правда превращается во мрак, Доверие покрылось чернотою. Но что ни говори, им пользуется всяк, Вот так и я удавлен бедностью, пока не заимею подходящего крюка. Но я тебе желаю все равно прийти с пустыми, как ушел руками. Того, кто здесь орудует крюками, утянет крюк на гибельное дно. Я не сумею ответить, какое из чудесных желе этого дня оказалось приятнее. То, которое подали в его начале, или то, что в конце, ибо если первое было весьма вкусно, то второе поистине проникало до мозга костей. Доставив князю столько удовольствия, что он, желая показать себя учтивым и щедрым, как подобает государю, приказал выдать актерам подкладку от старой шляпы, которую носил еще его дедушка. И поскольку солнце срочно позвали на другое полушарие, На помощь странам, захваченным тенями, все поднялись с мест и направились каждый к своему соломенному тюфяку, получив повеление снова собраться по утру в то же время и на том же месте. Конец четвертого дня.